Черная ночь обхватила его морозным воздухом В переулке тускло мерцали фонари Как там матка говорила? Его превосходительство живет на улице, которая называется Большой Проточный. В эту улицу надо свернуть Откуда? В Заречного проспекта А как пройти на Большую Проточную? Надо спросить, кого? и э, дядюшка, дядюшка! Чего тебе, малой? Укажи мне большую проточку Улица такая Эх ты, малыш, да как ж ты Я э, куда пойдешь? Да пройду, ничего Ступай до угла А там поверни налево И все, прямо, прямо иди По проспекту-то А там спроси, укажут, чай, добрые люди Так, ты, малыш, малыш а, Смотри, через улицу-то Не переходи, задавят Да кто тебя послал-то, Никто, дядюшка, я сам к нему превосходительству иду. Сам. Долго дядюшка смотрел след грешутки, а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Под давно уж капал с его раскрасневшегося личка. Он шатался. Ноги ему отказывались служить. Наконец, еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому дядюшке. Дяденька, покажи мне, где большая проточность? Считать-то умеешь? Нету-ти. нету, -ти. нету -ти. Ну вот что, смотри. Вот одна улица. Другая. Третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет большая протошная. Понял? Понял. И с новыми силами, с новой бодростью в сердце Грешут побежал дальше. Против первой улицы он загнул один пальчик. Один. Против второй загнул другой. Два. В третью повернул три. Шел-шел и вот. Он миленький Дом его превосходительный <как> Ну чего Ах. же При ним все кареты ставить Кареты Гришутка вздохнул полной грудью И поднялся на крыльцо С трудом Он чуть-чуть отворил И протиснулся в большие дубовые двери С зеркальными стеклами Отворил он и вторые двери И очутился в синях Газовые лампы ярко горели В тенях никого не было. Зато в швейцарской, направо, слышались громкие голоса и смех. Идти свинцару или не идти? Гришутко боялся его большие палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол, в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы Пакетик с леденцами и пряниками И бодро отправился вверх по мраморной лестнице Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов Но он, не глядя на них, бойко всходил наверх Маленькое его сердце колотилось в груди Голова шла кругом. Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там наверху все зеркала, зеркала. И он увидал в них себя, увидал свое раскрасневшееся личко с большими черными глазами. Потом он вошел в первую залу. Вся красная, соучная. пол такой скользкий и блестит, как зеркало. Гришутка прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая-большая белая зала. И посреди ее большущая елка. Елка вся горит и сверкает огоньками. А на самом верху большая-большая звезда Христово. Кругом елки дети, много детей в ярких нарядных платьицах, а кругом них стоят господа, барыни, шум, говор, смех. грешутки потемнело в глазах, вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было ненадолго Он вытянул вперед ручонку с гостинцами Плотно прижал другую к груди, колыхавшемуся сердцу И бодро пошел вперед Он подошел прямо к высокому, седому господину Этот господин и был сам его превосходительство Маша, превосходительство Вот я пришел с вами годом вас поздравить Вот гостин. Это мне? Вам, ваше превосходительство, а мне можно будет поиграть здесь? Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на грешутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами. Он смотрел, а сам развертывал в серый пакетик с леденцами и пряниками. Да кто же ты? Я грыфутка, Мама, знаете, спать легла. И все спать легли. Сидел, додумал, сидел, додумал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял и пошел один. Спасил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку. А он растопылил руку. Вот одна улица, вот вторая улица, а вот будет там третья. В третью-то и ступай. Большие и малые обступили грешутку. Немало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать. Да кто же твоя мама? А, Петровна, что и знаете. Кель Где же живет-то Петровна? Его превосходительство обернулся к дверям залы В этих дверей стояли несколько слуг И один скоро-скоро подошел к его превосходительству «Узнайте, где живет Петровна» И слуга быстро побежал, узнал и доложил Что Петровна живет на песках в глухом переулке «Ну, Гришутка, теперь пойдем Я тебе, брат, представлю хозяйке дома» И его превосходительство повел грешутку за руку в гостиную, в которой было не так светло, и где сидели старые почтенные дамы. Вот, господа, рекомендую вам, джентльмена с песков. Один ночью пришел с песков сюда Пришел поздравить меня с Новым Годом И вот вам гостинцы принес Не угодно ли? Ле бонбонс де пески Кель де лисьо Прелестный ребенок Подойди, душечка, сюда, сюда Рависан, как же это ты один шел И не страшно тебе было? Нет Я, знаете, бежал, бежал, так шибко-шибко Одного, деленьку спрашиваю, второго Вот тебе вон туда А тебе сколько лет-то? Клоп ты с песков Мне симой Кис-киса симой Кель-бурагон Тут хозяйка дома обратилась к старой больной даме Вот, княгиня, вы искали воспитанника Вот вам, сирота, извольте видеть. Один в одиннадцатом часу с песков пришел. Можете вы себе представить? Один, один с песков пришел. Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе. Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрела на нее. Знаешь что, Гриша, это не сам ты пришел. А Бог привел тебя. Ты любишь Бога? Да для чего не любить? Я всех люблю, кое-кто добрый. У нас тут дворник на умоч. Он жлющий, все маму бронит. Я его не люблю. А меня будешь любить? Тебя-то? Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини. А ладно, для да чего не любить? Ну грешутка с песков. Пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца. И взявший опять грешутку за ручку, он привел его к елке Но ну, чего хочешь? Выбирай. Пред грешуткой запестрели нарядные бомбаньерки, корзиночки, игрушки. Все, как жар с золотом горело и ребило глаза. Но грешутка твердо помнила одно то, что занимало его целый вечер. Не, ваша дяденька, превосходительство, Христову звезду дайте. Какую Христову звезду? Вон, вон, на фару шинке-то такая, как жара горит. Вот и вот чего захотел! В самой вершинке захотел Ах ты клоп с песков Да как же я достану до звезды-то Христовой Вот видишь, видишь Ха -ха. Я не дорос еще до нее Вы, дяденька Ваше Велите лестницу принести Такую большущую Ну, ну, ну, я велю принести лестницу Только, думаю, такая лестница и здесь найдется За ней не надо на песке ходить И он велел принести лестницу Принесли ее три лакея и подкатили как раз к елке Ну, Гришутка с песков, вот тебе и лестница Теперь, если хочешь, полезай-ка сам И доставай Христову звезду И Гришутка бодро кинулся на лестницу Бойко взошел он на нее, но ручонка не доставала до звезды Недолго думая, он схватил ближайшую ветку и подтянул к себе Несколько свечек упало, несколько золоченных яблоков и орехов полетело вниз Но грешутка крепко схватился за звезду Изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «Браво! Браво!» и громко захлопали в ладоши. Гришутка спустился со своим сокровищем. Молодец, молодец, грешутка с песков А знаешь ли, что это за звезда? Эта звезда будет твоей путеводной звездой, понимаешь? Твоей путеводной звездой Она тебя выведет на дорогу Береги ее Прошло... Много-много лет Игорь Шутко давно превратился в Григория Васильевича и сам стал его превосходительство. Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою путеводную звезду. Он жил в третьем этаже на большой лестнице, на ней также стояли статуи и большие растения, и эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов. В квартире была большая передняя и несколько комнат светлых, чистых и просторных. У него была добрая жена, три взрослые дочери и две внучки. Всю жизнь меня вела путеводная звезда по светлой прямой дороге. Всю жизнь я хлопотал о том, как бы устроить для всех грешуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или путеводной звезды. Я думал, что придет, наконец, то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных песках, и люди не будут жить в подвальных этажах подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы. Я много трудился над этим делом, и теперь почти 50 лет прошло с тех пор, как я в первый раз выступил на эту дорогу. Много было основано им благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которую он гонялся, как мальчик за тенью. 50 лет тому назад Он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью. Он бился с ним ровно полвека. И что же? Чем больше я бился, тем больше вырастало чудовище. Я строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры. Город разросся, но не исчезли его пески... И глухие закоулки Они только отодвинулись На новые окраины А в самом центре Завелись углы и подвалы Грязные закоулки И разные помойные ямы Завелись целые приюты Нищеты и разврата Он чувствовал, как руки его опускались Чувствовал, что борьба кончилась Что победила его Страшное чудовище Грустный, испуганный, сидел он один в своем кабинете накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову. А в зале раздавались веселые голоса, детский смех, но ничего этого не слышало. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире. «Она стоит передо мной». Бедность Отвратительное Чудовище Грязное, худое Оно дрожит От холода, едва ворочает Коснеющим языком Его Костлявое тело Выглядывает из множества Дыр обдерганного Обтрепанного рубища А сзади его Смеясь Самодовольно идет другое чудовище, еще более отвратительное. Чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно идет на смену бедности. И оно непобедимо. «Путеводная звезда, путеводная звезда, куда, куда ты меня привела?» И он смотрел с укором на эту путеводную звезду, на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, вставленная в золотую рамочку. Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания. Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз. С Новым годом, деда! С Новым годом! С новым счастьем! И обе девочки ласково обхватили его за шею. Подошли дочери, подошла и жена, и обняли его голову. С Новым годом, старик. С Новым годом, деда. С Новым годом, дедушка. Ласковые мои, юные мои, путеводные звездочки. С Новым годом. Внучки обнимали его, и светлые слезы катились по его лицу. Вы слушали инсценировку по рассказу Николая Вагнера Новый год. Роли исполняли Ведущий Андрей Красавин, Гришутка Фома Томаченко, Григорий Васильевич Юрий Елагин, мама Татьяна Михалевкина, Его Превосходительство Вадим Бочанов, хозяйка Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Анна Рострогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Юлия Новикова.